Глава 13. Поднимаясь на второй этаж по красивой мраморной лестнице, Ирен не могла поверить в то, что сейчас произошло. Ансельм стоял наверху в халате и улыбался ей теплой улыбкой, обнажая свои слегка неровные, но белые зубы. Сердце Ирен стучало на весь дом, ведь она наконец оказалась там, где давно хотела быть. Прости, что разбудила тебя. «Мне нужно было с кем-то поделиться». Начала Ирен, когда поднялась к нему, но Ансельм перебил ее нежным поцелуем. «Поделишься потом», — ответил он ей спустя мгновение, продолжая ее целовать. «Ты должна была позвонить раньше. Я ждал звонка целый год. Зачем ты меня так мучила?» «Я и сама мучилась. Больше всего на свете я хотела быть здесь, с тобой». «Ах ты глупенькая!» — сказал Анселем, привлекая ее к себе. Через пару минут она уже лежала в постели и позволяла себя целовать тому, кого любила больше всех на свете. «Что за странная, дикая ночь! Как могло два таких разных события произойти сразу?» Ирен не хотелось об этом думать. Она хотела только лишь чувствовать Чувствовать прикосновение и запах любимого, чувствовать нежность его поцелуев и нарастающую страсть. Она так соскучилась по любви, нежности и заботе, что впервые за долгое время почувствовала себя снова живой. Долгие годы одиночества наконец отступили и подарили возможность радоваться таким простым вещам, прикосновением и поцелуем. Сердце билось от восторга и обещания счастья. Ансельм, кто кто-то стучит в дверь», — вдруг сказала Ирен. «Нет, моя красавица, здесь никого нет». Но стук продолжался. Он был похож на мелкую дробь от капель дождя, только внутри дома. Анцелем, клянусь, кто-то стучится», — продолжила Ирен. «Ах, это... Это просто малыши. Ответил он и открыл дверь. В комнату начали забегать, топая копытцами и визжа, розовые поросята. Их было не меньше сотни. Они окружили кровать, где лежала Ирен, и, хрюкая и визжа, пытались к ней забраться. «Ирен, ты что, забыла покормить свиней?» Ужаснулся Ансельм, и в этот момент его лицо вдруг стало лицом убитой Катрин а комната превратилась в ветхую пристройку, где она когда-то жила с матерью. «Ты что, считаешь бульварный роман великой книгой?» — спросила ее одна из свиней, и все поросята принялись смеяться, визжа и похрюкивая. Ирен вскочила на постели. Открыв глаза, она увидела, что находится в своей спальне, на своей постели, а за окном дождь барабанит по стеклу. «Черта с два! Я сдамся!» Снова в который раз повторила Ирен. «Это мои деньги. Это мой будущий дом. И это мой будущий муж», — уверенно произнесла она и пошла варить кофе.